Глава 42. Утром у меня появилось окно между двумя клиентами. Я помчался домой, выгулять тебя в коляске. После ночного дождя воздух был прозрачный, виднелись Альпы, рукой подать. Не только Вера горами двигает. Чистый воздух может передвинуть на сотни километров целую горную цепь. Будь небо и вправду честным, Оно показало бы нам свою астральную крутизну, ледяную кору планет, звездное пекло, ужас темной материи. Вместо этой умилительной картинки. Но небо и пейзаж — одна шайка-лейка. Они действуют сообща, чтобы жизнь легче было выносить. Видеть так близко эти громады гор сквозь увеличительное стекло хорошей погоды и без того впечатляет, что же говорить о безднах галактики. Поэтому мы и спим ночью. Звезды зловещи, хоть и являются в виде безобидных маленьких точек, напоминающих о нашем местонахождении. Делами лучше заниматься днем, когда небо простирает над реальностью милосердный покров».